На Фурштадтской В феврале 1865 года Лесков и Екатерина Степановна, взяв с собой ее старшего сына, отправились в Петербург. Трое младших остались в Киеве под присмотром гувернанток. На шестилетнего Николая дорога произвела огромное впечатление. Впервые он увидел паровоз, Впервые уехало дома так далеко и оказался в Москве. Семейство поселилось поначалу в прежнем холостяцком жилище Лескова в Кузнечном переулке. 12 июля 1866 года у Лескова и Екатерины Степановны родился сын. Его крестили Андреем, а дома звали Дрона-Дронушка. в честь персонажа «Войны и мира», полюбившегося его матери. Для Лескова, точнее его литературной судьбы, рождение этого мальчика стало огромной удачей. Со временем Андрей Николаевич сделался хранителем архива и биографом отца, популяризатором его творчества в советские времена. Однако дома Дронушка оказался не сразу. Сначала его на два года отдали в приют. Вероятно, потому что родители мальчика формально не состояли в браке. Супруги обоих были живы, а процедура развода оставалась сложной и унизительной. Судя по тому, что троих младших детей Екатерина Степановна оставила на два года в Киеве, к расставанию с отпрысками она относилась легко. Лишь после того, как Лесков сумел официально усыновить Андрея, тот переехал к своей большой семье. Это произошло не раньше осени 1868 года. Двумя годами ранее семейство перебралось в скромный, но уютный двухэтажный особнячок, дом Мотавкина на Фурштадской рядом с Таврическим садом, где и прожило до... 1875 года. Тогда улицу еще не до конца застроили. Здесь было зелено, солнечно, слегка провинциально, немного похоже на Киев. Дети ходили в сад играть. Мальчики ловили колючки в водяном рву. Верочка с гувернанткой чинно прохаживалась по аллеям. Зимой пруды замерзали, и дети катались на коньках. Шесть комнат квартиры в доме 62 шли анфиладой и завершались кабинетом Лескова, окна которого смотрели прямо на дворец. Дом на Фурштадской существует и ныне, хотя и не в прежнем виде. В 1903 году его новый владелец Сергей Сергеевич Бодкин, сын знаменитого доктора, врач и коллекционер, перестроил здание в стиле Петровского барокко с белыми пилястрами, наличниками и высоким фронтоном. Но стены дома все те же, и помнят Лескова и его домочадцев. Здесь Лесков предпринял вторую, уже зрелую попытку создать семью. Ему мечталось, как все будут собираться для мирной беседы или чтения за столом, тихой семейной лампой, льющей ровный свет из-под абажура, сделанного женской рукой. Николай Бубнов, который жил в немецком пансионе Анненшулли и приходил домой на выходные, вспоминает «Особенно мне запомнились картины наших обедов, вероятно, по так называемой ассоциации посмежности, так как обеды были, особенно для пансионера, очень вкусный, а потому и то, что я видел при приеме пищи, удержалось яснее в памяти, чем что-нибудь другое. С одной стороны стола сидели мама и Николай Семенович Лесков, а по другим сторонам распределялись мы. Николай Семенович был то весел, то задумчив, в зависимости от настроения и отхода своей литературной работы Он ведь жил исключительно на то, что он зарабатывал своим литературным трудом. Кажется, это время было самым счастливым в жизни Лескова. Во всяком случае, именно в 1865 году он сочиняет «Обойденных» — единственный свой роман от начала до конца, посвященный любви. Публиковался в «Отечественных записках» в 1865 году с 18 по 24 номер. Главные его герои молоды и хороши собой. В центре 30-летний Нестор Игнатьевич Долинский с очень кротким, немного грустным и очень выразительным, даже можно сказать, красивым лицом. Рядом две нежные особы, тоже красавицы, Земная и небесная, случайно встреченная Долинским в Париже Анна Михайловна Прохорова, высокая, стройная, с роскошными круглыми формами, с большими черными глазами, умно и страстно смотрящими сквозь густые ресницы, и ее младшая сестра Дора. Восхитительной красоты девушка с золотисто-красными волосами, рассыпавшимися около самой милой головки. Причина кроткой грусти Долинского ясна. Купеческая дочь, нуждающаяся в средствах, женила его на себе из расчета. Это не единственная автобиографическая черта, которую Лесков подарил своему герою. Нестор Игнатьевич тоже литератор, вырос в Киеве, ездил с набожной матерью по монастырям, юность провел в доме дядюшки, относившегося к нему холодно и сухо. Но, рисуя портрет героя с себя, Лесков сильно разжижал краски, лишив персонажа того, чем сам обладал в избытке – характера. Долинский сознает свое безволье и борется с ним, правда, без особого успеха. Единственное, на что он способен – уклоняться от ударов судьбы. Измучившись жить с нелюбящей его женой, он оставляет ее и детей и бежит в Париж, где и встречает сестер Прохоровых. Спустя год, когда все трое снова оказались в Петербурге, Долинский снимает у сестер две комнаты. Они держат модные магазины, швейную мастерскую. Но в отличие от героини Чернышевского – Веры Павловны Анну Михайловну не пленяют социалистические методы хозяйствования. Несмотря на это, скорее благодаря этому, бизнес ее идет отменно, наемные работницы ее любят, она их терпеливо воспитывает, двух выдает замуж. Автор прозрачно намекает, «Даже если твое сердце не принадлежит Фурье», Можно отлично вести дело и творить добро. Роман Чернышевского определил и любовные коллизии романа Лескова. В обойденных тоже складывается треугольник. Сначала Долинский страстно, но платонически полюбил Анну. Затем, взявшись сопровождать ее заболевшую младшую сестру в Италию, влюбился и в нее». Дора хватило решительности довести их отношения до высшей точки, но в итоге они завершились трагически. Небесная красавица снова заболела и умерла. Интересно, что все три женщины и законная жена Долинского Юлия и Анна и Дора – брали инициативу в свои руки. Он же не сопротивлялся и шел ровно до того предела, до которого они его вели. Сломленный любовными историями, последнюю из которых окрасил еще и чувство вины за измену Анне Здорой, герой присоединился к парижским последователям польского мистика Анджея Тавянского и кончил тем, что поехал проповедовать с иезуитами в Парагвай. На все вопросы случайного русского путешественника, знавшего его по прежней жизни, Долинский отвечал только «Мементом мори» «Помни о смерти». Получилось дворянское гнездо наоборот. У Тургенева ушла в монастырь героиня, у Лескова монахом стал главный герой. Обойденные... и тут трудно уклониться от каламбура, оказались обойдены вниманием и современные ему критики, и сегодняшних исследователей. И понятно почему. Роман довольно невыразителен, в нем мало свежего, в сюжете, языке, замысле. Тем не менее, об авторе и его ценностях он сообщает значимые нюансы. Программно звучит название, подтвержденное заявлением, сделанным в начале второй части. В этом романе, как читатель мог легко видеть, судя по первой части, все будут люди очень маленькие, до такой степени маленькие, что автор считает своей обязанностью еще раз предупредить об этом читателя загодя. Пусть читатель не ожидает встретиться здесь ни с героями русского прогресса, ни со свирепыми ретроградами, ни уездного учителя с библиотекой для безграмотного народа, ни седого в 30 лет женского развивателя, ни образцового бессребреника, словом, ни одного гражданского героя здесь не будет, а будут люди со слабостями, люди дурного воспитания. Это Декларация. Лисков настаивает, что пишет роман без направления, о самых обыкновенных маленьких людях со слабостями, которые не соотносят свою частную жизнь, с магистралями общественной и гражданской и потому обойдены вниманием модных литераторов. Это не значит, что от общественных вихрей Можно вовсе уклониться, но на них можно разумно реагировать. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, в романе даже ненадолго появляются два комичных нигилиста, на глупость и нечистоплотность которых указывают уже их фамилии – Шпандрачук и Вырвич. Парочка агитирует Анну Михайловну и Дору, за женские права и свободы, но ведет себя до того непристойно, что вскоре оказывается вынуждена удалиться навсегда. Как видим в романе, написанном на вершине семейного счастья, пусть и продлившегося недолго, Лесков отстаивает право людей быть заурядными и право писателя сочинять романы о таких людях. Забавно, что довольно скоро ему самому сделалось до смерти скучно с такими персонажами. Захотелось рассказывать и о просветителях безграмотного народа, и об образцовых бессребрениках, словом, о гражданских героях. Однако в момент создания собственной семейной идиллии ему было важно декларировать именно это – право на частную жизнь. Поэтому основное занятие маленьких людей в романе – любовь. В обойденных множество разных любовных историй и влюбленных пар. Из самых симпатичных – французские крестьяне, двадцатилетняя Жервеза и ее муж, огородник Генрих, родители двоих сыновей, почти герои французской идиллии, в которой нет ничего пошлого. Совсем другой тип отношений у художника Ильи Журавки и итальянки Луизы, держащей его под каблуком. Третий у Анны Михайловны и князя, бросившего ее с ребенком. Четвертый у работницы швеи Анны, оставленной возлюбленным с тремя детьми. Любовь бывает нравственна, а бывает наоборот. Но, кажется, автора это волнует. Меньше, чем сами любовные токи. Все здесь точно в любовной горячке. Кажется, ни о чем другом писать в тот год Лесков не мог. И завершил он роман необыкновенно эффектно. Анна Михайловна, потеряв и сестру, и Долинского, непреклонно отвергает все предложения руки и сердца. Последним претендентом становится ее старый приятель, художник Журавка, потерявший любимую Луизу. Тщетно уговаривая Анну Михайловну выйти за него замуж, он внушает, что того, кого она по-прежнему любит, Нестора Долинского, скорее всего, нет в живых. «Да нет же, поймите вы, что ведь нет его совсем на свете!» — говорил, плача, как ребенок Журавка, — Анна Михайловна слегка наморщила брови и впервые в жизни едва не рассердилась. Она положила свою руку на теме Ильи Макаровича, порывисто придвинула его ухо к своему сердцу и сказала «Слышите, это он стучит там своим дорожным посохом». Стук дорожного посоха странника Долинского в сердце любящей женщины Внезапно спасает этот не самый удачный роман Лескова и заставляет в него вслушаться. Намного сложнее вслушаться, почти ничего не услышишь. В повесть «Островитяне», опубликованную в отечественных записках чуть позже, в 1866 году. История немецкой семьи, в центре которой несчастная любовь, Манечки Норк, соблазненный, а затем коварно покинутый художником Романом Истоменом, воплощенный романтический штамп и сюжетный, и стилистический. Вместе с тем в Островитянах скрыто полезное для всех читателей Лескова напоминание о том, насколько актуально для него оставалась поэтика романтической повести. Возводя его идиллии к средневековой или античной словесности, не будем забывать, что описывать идеальный мир людей и отношения он учился еще и у ближних своих романтиков, чей век в литературе отгорал как раз тогда, когда Лесков начал читать свои первые серьезные книги.